Глава восемнадцатая. Грейс, я стараюсь сдержать волнение. Я не был на ферме несколько месяцев. На душе у меня тревожно, но желание увидеть Грейс сильнее. Эндрю впервые взял меня с собой на ферму Хилла, когда мне было всего двенадцать. К тому времени я уже был под его крылом, и, заметив мой интерес к священному писанию и всему духовному, он начал давать мне уроки, которые со временем помогли бы мне встать на стизю священника. Та первая поездка на ферму Хила была и остаётся одним из лучших дней в моей жизни, точнее, в жизни после смерти моих родителей и прибытия в сиротский приют. Это было так здорово, настоящее приключение. Ферма принадлежит Джону Хилу, человеку, которого к тому времени, когда нас познакомили, отец Эндрю уже хорошо знал и который снабжал сирот припасами ещё до того, как Эндрю начал служить в приюте. Конечно, есть и другие фермы, но все они расположены дальше фермы Хилла, и ни на одной нет всего необходимого для пропитания и содержания 32 растущих воспитанников. Всем детям, включая меня, было запрещено ездить в Честер, поэтому ферма Хилла стала единственным доступным мне окном в реальный мир. По крайней мере, до тех пор, пока мне не исполнится 18, я не покину приют. Или меня не отправят в работный дом или на фабрику, как многих детей особенно самых непослушных. Маленький затворник, я с нетерпением ждал встречи с мистером Хиллом, с животными, о которых я только читал, знакомство с новым миром. А потом произошло нечто невероятное. Я встретил Грейс. Наша семья жила очень замкнуто, и я, единственный ребёнок, не общался ни с одной женщиной, кроме своей матери. А когда я оказался в приюте для мальчиков, возможности для такого общения стало ещё меньше. Но вмешалась судьба. И в возрасте 12 лет я встретил первую настоящую девочку в своей жизни. Джон и Эндрю откровенно позабавила моя реакция на Грейс Хилл, которой в то время было всего 10 лет. Я помню, что поначалу я больше молчал и очень стеснялся, но она была доброй и забавной, и её не отпугнул мой угрюмый растерянный вид. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом: обсуждали ли Джон и Эндрю с Грейс возможность встречи? с одним из сирот и подготовил ли Джон свою дочь к тому, чтобы она не обижалась, если мы будем вести себя, скажем так, странно. Или, может быть, дело было в характере Грейс, прямолинейном, открытом, энергичном, неординарном. В тот первый волшебный день, когда Эндрю и Джон разговаривали о неинтересных детям вещах, Грейс взяла меня за руку и без лишних слов потащила на экскурсию по ферме. Она показала мне их аккуратный, скромный дом, который представился мне наивному ребёнку удивительным местом. У них было так много вещей, мне хотелось взять в руки каждый предмет и изучить его: лампы, вазы и расписные чаши, резная деревянная трубка, целая стопка журналов и игрушки. У меня закружилась голова. Когда она привела меня в свою комнату, я ахнула от потрясения. "Эта комната только твоя?" спросил я, сам не свой от шока сопровождаемого опостыдным болезненным уколом зависти. Грейски внула, не замечая моего изумлённого выражения лица, или проигнорировав его. Она великодушно показала все свои игрушки, не демонстрируя при этом ни высокомерия, ни снобизма. Потом с гордостью дала посмотреть свои яркие рисунки, цветные карандаши и краски. Наконец она показала мне свои книги. Помню, с каким благоговением я смотрел на этот аккуратный книжный шкаф выкрашенный фиолетовый цвет, изящно расписанный белыми цветами. Полки заставлены рядами ярких корешков. Тебе нравится, спросила она, заметив, что я рассматриваю цветы, нарисованные по бокам шкафа. Папа сам его расписал. Я представил, как высокий, бородатый, широкоплечий, мускулистый Джон Хил старательно вырисовывает каждый из этих нежных лепестков для своей дочери. От этой мысли мне захотелось разрыдаться. Так стало обидно и жалко себя. Но мой разум был слишком перегружен, чтобы зацикливаться на этих необузданных эмоциях. Мой интерес вызвала кое-что другое. Это было чудо в чистом виде. От любопытства у меня закружилась голова. Конечно, в приюте были книги, в основном Библия, а также множество изданий по истории и грамматике, биографии великих людей, другими словами, школьные учебники. Но это, это было нечто совершенно другое названия о которых я никогда не слышал, страницы полны картинок и историй, в которые я не мог поверить. Что это такое? нетерпеливо изумлённо спросил я, не зная, как ещё сформулировать вопрос. В книге, очевидно, ответила Анна, не грубо, но с некоторым замешательством в голосе и ещё большей гордостью. Ты ни одной не читал? Конечно же, я видел книги, ответил я застенчиво и немного обиженно. Отец Френсис говорит, что я неплохо читаю во всяком случае для своего возраста. О да, я даже не сомневаюсь, закивала она, слушая мой лепет. Отец Фрэнсис, то есть Эндрю, занимается со мной по многим предметам. Конечно, священники учат всех нас читать. Я прервал этот поток слов и снова посмотрел на книжный шкаф, заполненный разноцветными корешками с названиями, которых я никогда не слышал, и каждая из них будоражила мое воображение. Но эти книги Я благоговейно покачал головой. Я никогда не слышал таких названий. Ни одного. Без лишних слов она взяла одну книгу с полки и показала её мне. А как насчёт этой? На обложке была изображена девочка в голубом платье. Она разговаривала с большим кроликом в костюме и шляпе. Приключения Алисы в стране чудес, медленно прочитал я вслух. В тот момент мне ничего так не хотелось, как взять у неё книгу. Найти хорошо освещенный уголок и читать страницу за страницей, пока глаза не начнут слепаться. «Моя любимая», — сказала она, и её ангельское личико просияло. «Слушай, а хочешь взять её и почитать? Отдашь, когда в следующий раз к нам приедешь?» Она сунула книгу мне в руки, не желая слушать никаких возражений. Вот так началась моя дружба с Грейсхилл. В тот далёкий день Эндрю по доброте душевной продлил наше пребывание до вечера. Такую роскошь он с тех пор редко себе позволял. Но тогда, пока они с Джоном загружали припасы и говорили о взрослых мирских вещах, мы с Грейс отправились в воображаемое путешествие по её библиотеке в фиолетовом шкафу. Я в изумлении слушал краткий пересказ каждой истории. При этом Грейс старалась сохранить концовку в тайне. Чем больше я узнавал от неё, тем больше росло моё благоговение перед книгами, пока мне не открылась целая новая вселенная, бесчисленные миры ждущие, чтобы я побывал в них и познакомился с каждым из их фантастических обитателей. После окончания экскурсии мы наконец приступили к работе. Джон поручил нам собрать яйца и надоить коровьего молока. Все эти продукты предназначались для приюта, равно как и несколько мешков муки и пшеницы, ящики с овощами, консервы, фрукты в собственном соку, вяленое мясо, а ещё целый говяжий бок и несколько стейков, хранившихся в холодильнике Хила и почти замороженных. Проработав несколько часов с короткими перерывами на игру, мы нагрузили повозку. Когда пришло время прощаться, Грейс показала мне каждый уголок фермы: огромный амбар, свиней, коз, коров и лошадей, и даже двух крупных мастифов. Когда мы приехали в следующий раз, она рассказала мне, что её отец купил этих огромных собак у англичанина, продававшего щенков из недавнего помёта купил двух, потому что боялся, что хозяин может убить непроданных щенков, и хотел спасти тех, кого мог. Когда я забрался на повозку, Грейс вдруг округлила глаза, крикнула отцу, чтобы он нас не отпускал, и сломя голову побежала к дому. Возможно, именно тогда я в неё и влюбился. Сложно сказать. Джон и Эндрю от души посмеялись над нами, но я не обиделся, и уверен, Грейс тоже. Когда она вернулась, в руках у неё был небольшой свёрток коричневой бумаги перевязанной бичёвкой. Я посмотрел на Эндрю, дожидаясь разрешения. Он нахмурился, то ли в замешательстве, то ли с осуждением, но всё-таки кивнул. "Это не подарок", сказала она, глядя мне в глаза своими искристыми зелёными глазами. "Ты должен её вернуть. Понял? Надеюсь, ты так и поступишь". Питер Барлоу. Формулировка была такой странной, а её взгляд таким пристальным, что я на какой-то микро потерялся и понял, что девочки определённо странные создания. Я кивнул и сказал: "Конечно, и спасибо". Через несколько минут мы выехали на дорогу, и я, обернувшись, махал Грейси и Джону. Девочка пробежала за фургоном несколько ярдов, потом у неё сбилось дыхание, и она выкрикнула: "Не забудь". Когда они исчезли из виду, я больше не смог ждать и открыл сверток. Это была Алиса. Я показал книгу Эндрю, он вскинул брови, но улыбнулся. "Думаю, тебе можно её оставить". Я смотрел на обложку как зачарованный. Вы её читали? Да, странная история, но безобидная. Чувство облегчения захлестнуло меня, и я неоднократно поблагодарил его за то, что он позволил мне сохранить этот трофей. Он кивнул и улыбнулся, его радовало, что я так реагирую. Да, ты можешь оставить эту книгу, повторил он, но потом посерьезнел и добавил: но лучше не показывай её другим мальчикам, Питер. Не то чтобы я призываю тебя быть эгоистом, но если книга вызовет переполох, пул может забрать её. А мы же хотим вернуть Алису Грейс, правда? Я посмотрел на него и кивнул, всем сердцем надеясь, что я правильно понял его слова, что в следующий раз он снова возьмёт меня с собой, и я снова увижу Грейс. Уже поздно вечером, когда я оказался один в часовне, ускользнув от остальных под предлогом занятий с Эндрю, я понял, Почему Грейс вела себя так странно, когда вручала мне книгу? Между страницами лежало аккуратно сложенное письмо, написанное от руки. Дорожайший Питер, я быстро пишу эти строки, так как вы с папой загружаете повозку, поэтому прошу прощения за краткость и орфографические ошибки. Было приятно с тобой познакомиться. Я уже знаю, что мы станем лучшими друзьями. Я рада, что тебе понравились мой дом и мои книги. Я была счастлива поделиться ими с тобой. Я так же рада, что тебе понравился мой папа. Он чудесный человек. Мне очень жаль, что моя собака обслюнявила твою рубашку и запачкала её. Эти собаки неряшливые создания. Надеюсь, тебе понравится книга. Как я сказала, она моя любимая, хотя есть и другие, которые мне нравятся не меньше. Когда ты приедешь в следующий раз, я должна тебе ещё одну, если отец Фрэнсис будет не против. Я была бы очень счастлива, если бы ты написал мне в ответ. Я никогда не получаю писем, но мне всегда хотелось завести друга по переписке. Я хочу больше узнать о приюте Святого Винсента и твоей жизни. Прикладываю чистый лист бумаги. Если у вас в приюте её нет. Давай сохраним это в тайне. Ладно. Это будет наш секрет. Так веселее. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Питер Барлоу. Я рада, что мы познакомились. Благослови тебя Господь. Грейс. Я перечитывал письмо снова и снова. Перечитывал его так много раз, что забывал воспользоваться редкими часами уединения, чтобы прочитать саму книгу. Шли недели, потом месяцы, и я всё-таки смог найти время. Когда мы с Эндрю занимались, он разрешал мне читать книги по моему выбору, и мне удавалось читать ночью при свете свечи, когда остальные спали. За долгие годы я много раз бывал на ферме, и всё это время письма оставались нашей тайной, которую я ему сумели сохранить. С годами наши с Грейс письма становились всё более пылкими, более откровенными. Полагаю, посторонний человек мог бы назвать их любовными письмами, хотя мы говорили в них не столько о чувствах, сколько о нашем смутном будущем. Я никогда не делился ни с ней, ни с кем-то ещё другими своими, более мрачными мыслями. Каким бы искренним я ни был с Грейс, я боялся, что узнав меня таким, она испугается, а может и усомнится в своих чувствах ко мне. Поэтому даже в этих тайных письмах я никогда не упоминала своём самом большом страхе, об осознании, что что-то тёмное и живое прячется глубоко внутри меня, скрытое в мрачных тенях моей души, ядовитый шип, вандзившийся в сердце и отравившие мысли превратил мои сны в наполненные ужасом кошмары. Благодаря этой скрытой части моего существа, я иногда вижу то, чего нет на самом деле, думая о том, о чём не должен думать ни один молодой человек пожелавший стать священником. Это чёрное семя ждёт, чтобы пустить корни в пицу в мои кости, мою плоть, мой разум. Это мой постоянный молчаливый противник, медленный яд, который я чувствую, но всегда останется моим тайным бременем, и которое я никогда не переложил бы на чужие плечи. Вместо этого мы обсуждали другие, более приятные вещи. Например, моё решение стать священником или желание Грейс путешествовать, завести семью, Никто из нас не обсуждал параллельный характер выбранных нами путей, не возможность их пересечения. Впрочем, рано или поздно нам придётся это обсудить, но не сейчас. Мы подождём. Время ещё есть. Эй, Питер, я собираюсь войти в спальню, когда слышу голос. Я барачуюсь, очнувшись от своих мыслей. Позади меня плечом к плечу в открытых дверях гардеробной стоят Саймон и Бартоломью. В чём дело? спрашиваю я, не двигаясь с места. Можно с тобой поговорить? спрашивает Саймон, улыбаясь как обычно, радостно, невинно. Но Бартоломью рядом с ним не улыбается и внимательно на меня смотрит. От его изучающего взгляда мне становится не по себе. Не сейчас, говорю я. Я спешу. Бартоломью делает резкий шаг вперёд. На его лицо падает тень и растворяется. Почему ты так взволнован, Питер? теперь он улыбается, но в его оскале нет ничего радостного. Ничего не видного. Его улыбка кажется неестественно широкой. Губы растянуты, зубы плотно сжаты. «Куда так спешишь, крольчонок?» Я начинаю отвечать, но замолкаю. Кровь стынет у меня в жилах. Я не чувствую своего лица. «Крольчонок?» Я слушаю. Говорю я, пытаясь звучать максимально твёрдо. «Не здесь», — отвечает Саймон, наглядывая коридор, словно опасаясь, что нас могут подслушать. Он указывает в сторону гардеробной. Без свидетелей. Пожалуйста, добавляет Бартоломью и делает шаг в сторону, пропуская меня вперёд, словно это дело решённое. Не могу, говорю я, сглатывая. В гардеробной мои пальто и шапка, но я уже решил их не брать. Если придётся, надену вторую рубашку, но с этими двоими я ни за что не зайду сейчас в гардеробную, даже если все демоны ада будут за мной гнаться. Не могу объяснить почему. Интуиция, чуйка, внутреннее предостережение. Слушайте, сейчас я иду с отцом Эндрю за припасами. Может, позже? Хорошо? Он меня ждёт. Улыбка исчезла с лица Сеймана, и он начинает что-то говорить, но Бартоломью трогает его за рукав, и мой старый друг замолкает. Конечно, Питер, соглашается Бартоломью. Позже. Я киваю и не произнеся больше ни слова, отворачиваюсь и толкаю двери спальни. Я быстро подхожу к своей кровати, сажусь и снимаю обувь. Натягиваю тяжёлые кожаные ботинки, в которых обычно работаю в поле. Затем упускаюсь на колени и зашнуровываю их. Я оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что за мной никто не следит. Достаю из-под кровати свою кожаную сумку с книгами, в которой лежат мои учебники и Библия. Одновременно просовываю другую руку под матрас, вытаскиваю ещё одну книгу, ту, в которой спрятано письмо. И засовываю её в сумку. Куда ты собрался? У меня перехватывает дыхание. Я поворачиваю голову и вижу маленького Бэзила, стоящего у ног моей кровати. Я с облегчением выдыхаю. Напряжённые мышцы расслабляются. "Бэз, ты меня напугал", говорю я, встаю и вешаю сумку на плечо. Я делаю шаг к двери, но Бэзил не двигается. Он продолжает стоять у моей кровати, загораживая мне дорогу. Это на него не похоже. И мне становится не по себе. Странно, правда? спрашивает он. В чём дело, Бэзил? отвечаю я с нетерпением, вскипая, как вода на огне. Стычка с Саймоном и Бартолемиу уже выбила меня из колеи, и мне не терпится отправиться в путь, увидеть Грейс. Но «Ну, не знаю, беззаботно говорит он, оглядывая комнату. Я тоже осматриваюсь, но не вижу ничего необычного. Большинство ребят дремлют а те немногие, кто ещё не спит, не обращают на нас внимания. «Трудно объяснить», — продолжает он, почёсывая затылок, покрытый жёсткими тёмными волосами, словно пытается разгадать загадку. Словно «я делаю глубокий вдох и выдыхаю, нужно быть терпеливым». Бейзилл впечатлительный ребёнок и нуждается во мне больше, чем кто-либо другой. Ему нужно чувствовать, что он защищён, что о нём заботятся. Я опускаюсь на колено, кладу руку на его худое плечо и смотрю ему в глаза. "Словно что? В чём дело, Бэзил?" Он наклоняется ко мне, его рот в нескольких дюймах от моего уха и шепчет. "Словно все разделились на группы. Второй раз за несколько минут кровь стынет у меня в жилах." Точность его наблюдения поражает меня, но я не понимаю, как и почему так вышло. Я не знаю, что происходит, но не буду врать и говорить, что ничего не замечала и не видел. Как странно в последние дни все себя ведут. С тех пор, как распахнулись двери и крест упал на пол. С момента появления тех людей. Но потом я вспоминаю про Грейс и Эндрю, который ждёт меня у фургона, и про письмо, нацарапанное моей рукой, спрятанное в волшебнике страны Оз, книги, которую я прятал под матрасом. Бэйзил распрямляется, его лицо всё ещё близко. Он хочет поймать мой взгляд. Но я не знаю, что ему сказать. Не знаю, что всё это значит, если вообще что-то значит. Я пытаюсь улыбнуться и ободряюще сжимаю его плечо. Мне пора ехать. Разделились на группы для чего? Что ты имеешь в виду? Безил пожимает плечами с таким видом, словно ему безразличен и этот мир, и он сам, и я. Я никогда не видел ничего более печального. Не знаю, вздыхает он. Меня никто не спрашивал. Не спрашивал о чём? Он качает головой. Наверное, для меня у них не нашлось места. Я убираю руку с его плеча, стараясь скрыть нетерпение в голосе. Бэзил, я уверен, что бы здесь ни происходило, тебе не о чем беспокоиться. Ясно? Ты зря расстраиваешься. В последние дни нам всем было нелегко, и тебе лучше прилечь, отдохнуть немного. Если ты думаешь, что происходит что-то странное, то тебе это только кажется. Бэзил кивает. Но по-прежнему не двигается с места. Он шмыгает носом, рассеянно проводит пальцем по стальной перекладине в изножье кровати. Думаю, многие ждут. Я встаю. Мне уже пора идти. Я не должен проявлять нетерпения, но ничего не могу с собой поделать. Я говорю с ним резко, даже безжалостно. Ждут чего? Хватит загадок. Просто скажи, и я пойду. Бэзил поднимает голову и, не отрываясь, смотрит на меня большими карими глазами. В его лице я замечаю несвойственное ему раздражение. Как будто я слишком тупоголовый, чтобы понять, о чём речь. Чью сторону выберешь ты, конечно же? Я ещё мгновение смотрю Безилу в глаза, не зная, что ответить. Его слова потрясли меня. Я даже немного разозлился на него. Наконец, я встряхиваю головой и рошу его волосы. Поспи немного, Безил. Я пролетаю мимо него, думая только о том, как оказаться на улице и встретиться с Эндрю. Проходя мимо Бэзела, я едва слышу его тихий ответ. Конечно, Питер, обращается он к моей спине. Увидимся.